Глава вторая. Тронный зал будто бы ожил. Свисающие люстры стали светить заметно слабее, по углам начала появляться тень, словно что-то вытягивало весь свет. Отец поудобнее перехватил молот, не решаясь нападать без моей команды. Алиса интуитивно встала позади нас, ее лицо не выражало тревоги, но я вдруг почувствовал, что она здорово напугана. Почувствовала это и Света. Ее ноздри затрепетали. Она глубоко вдохнула, с шумом втягивая воздух, и довольно протянула. «Малышка боится». «Что тебе нужно? По какому праву ты вторглась на мою встречу?» Я позавидовал Алисе, ее голос совсем не дрожал. «С чего же начать?» «Милый, может, ты мне поможешь?» Обратилась она ко мне. «Ты же давно понял, в чем дело». «Если бы я понимал, но в голове было пусто. Одни натянутые нити нервов, симбиот готовился к войне на уничтожение, но я не понимал, против кого мы будем драться». «Ты всегда была умной девочкой. Будь добра, поясни». Перенял я ее стиль. Света наклонила голову на бок, мы какое-то время смотрели друг другу в глаза. Она прищурилась, словно примиряясь или прицеливаясь, после чего выкинула руку вперед. Прямо из ладони бывшей супруги сформировалась щупальце тьмы. Сантиметра три в диаметре, оно вылетело в мою сторону подобно пушечному ядру. Отец попытался меня заслонить, но даже его скорости не хватило для преодоления двух шагов. Время замерло. Я видел растянувшегося в прыжке отца, стоящую заинтересованным лицом Свету, испуганно округлившую глаза Алису. Обострившимся зрением успел вычленить странную вязь символов на одежде светы. Мозг работал медленнее, чем рефлексы, которые, в свою очередь, еле успевали за действиями симбиота. Симбиот внутри сжался, буквально вытягивая все силы из организма. «Меня будто пропустили через соковыжималку, такой мощный был откат». Из груди вырвался шар тьмы, он слетел с меня, будто я находился на потолке, больше похожий на каплю чернил, которые придали безумное ускорение. Магия столкнулась практически в метре от нас, вызвав оглушительный хлопок, эхом разнесшийся по залу. эмонации тьмы рваными лоскутами разлетелись вокруг, будто мертвые осенние листья под порывом ветра. Во все стороны ударила волна сжатого воздуха разбиваясь о стены и возвращаясь легким дуновением в лицо. Отца откинуло, он упал, ударившись о свою же скульптуру. Алиса ошарашенно сделала несколько шагов назад, перед тем, как сесть в объятие трона. Алферов остался на месте. Его частично прикрыл быстро тающий щит. Света позаботилась о своем союзнике. Мужчина нахмурился и презрительно сплюнул на пол, обращаясь к спутнице. — Опять этот бесов выродок! «Не сейчас», — спокойно сказала Света, поднимая руку. Алферов тут же заткнулся, только сверкающие белки глаз, доходящие туда-сюда желваки, говорили о его истинных чувствах. «Вижу, ты успел разобраться с новой игрушкой», — похвалила Романова. «Впрочем, если обмен любезностями закончен, я передам то, зачем пришла сюда». «Давно пора». Проскрипел отец, он уже поднялся и стоял рядом, готовый в любой момент применить магию. Я был напуган. По спине катились холодные капли пота. Энергии в организме не осталось вообще. Стоять приходилось исключительно на силе воли. Ощущение защищенности пропало, симбиот будто вообще исчез. Это чуть не заставило меня запаниковать, но я справедливо решил, что если он потратил так много сил то, вероятнее всего, сейчас в отключке. Я говорю от имени расы завоевателей Суори, высших существ, живущих бок о бок с нашим миром со дня его зарождения. Мне выпало честь одной из первых встать по одну сторону с завоевателями, поэтому сейчас я передам их условия. Света осмотрела нас, хмыкнула себе под нос и продолжила. У вас есть шесть дней, это число считается важным для Сори. «Ровно 6 дней для капитуляции и сдачи своих позиций, иначе этот город будет атакован и стерт с лица планеты. Они знают, что командование расположено тут, император должен сдать страну. В эти дни не будет совершено ни одного нападения, суори делают подарок в знак благосклонности, и если вы сами не нападете, в таком случае договоренность аннулируется». «Это все?» — вернув самообладание, спросила Алиса. «Еще одно маленькое уточнение. Можно?» Света состроила просительную мордашку, явно издеваясь над чересчур серьезной принцессой. «Генерал выбрал сторону. Он сегодня покинет город. Попрошу не препятствовать ему и его людям. Нападение на подданного Суори будет считаться нападением на самих Суори. У тебя появилась хорошая игрушка, дорогой. Развлекайся, но не ошибись». Это не более чем инструмент, а не панацея. Последняя фраза была брошена мне. Света развернулась на каблучках, после чего исчезла в темной вспышке магии вместе с Алферовым. Я устало сел на ступени возле трона, отец нервно крутил в руках молот, а Лиса позволила себе шумно выдохнуть. Все сохраняли молчание. Перерыв позволил вспомнить символы на одежде выжившей Романовой. Они очень сильно напоминали глифы. Это меня не на шутку беспокоило. Теперь те отблески гнева в глазах куклы обретали новый смысл. Получается, она каким-то образом осталась цела, но заперта в теле. Вспомнились слова шокированного Ганса, который утверждал, что свету убили при нападении на квартал. Все встало на свои места. Теперь оставалось надеяться, что Ольга и Елена не бродят где-то поблизости. «Кажется, наша проблема решилась сама собой», — произнесла Алиса. «Кажется, вы только что лишились союзника», — нервно хохотнул отец. «У меня остались вы», — Алиса смотрела на моего отца, но не находила понимания. «Вы не справитесь с бременем власти, как бы вам ни хотелось», — мягко произнес отец. «Тем более, когда ситуация выходит из-под контроля. Что могут выкинуть эти суори, никому неизвестно». «Это мятеж?» – упрямо вскинула голову Алиса. «Нет, констатация факта», – вмешался я. «Мы не будем подчиняться кому-либо, я за то, чтобы спастись, а не тонуть вместе со всеми. Тебе стоит принять такой исход. Сейчас в твоем подчинении нет практически никого уровня Фанвизина или Алферова, чтобы подчинить войска. Кстати, о самих войсках. Сколько их останется, а сколько уйдет с Анатолием – вопрос открытый». «Но как будет строиться иерархическая цепочка?» — логично заметила Алиса. «Мне придется стать временным императором». «Я этого не позволю!» Запротестовала Алиса, собираясь позвать стражу, но отец ее перебил. «Вы не потеряете власть, а усилите ее!» Принцесса остановилась. «Каким образом?» — спросила Алиса, но тут же ответила на свой вопрос. «Брак?» «Да, брак». Снова повисла тишина. Мне порядком надоела такая схема ведения разговора, поэтому я решительно поднялся и направился к выходу. «Мне надо подумать», — услышал я позади. Отец догнал через несколько секунд и пошел рядом. «Тебе надо объяснять, зачем она нам?» «Буднично?» — спросил он. «Чтобы не было препятствий», — предположил я первое, что пришло в голову. «Да, таким образом твоя власть станет легитимной», а мы сэкономим время, которого, к слову, не так много. Ты правильно сделал, отец. Огорошил я отца. Он даже сбился с шага, удивленно повернув голову. А ты растешь, сын? Крякнул он, снова пристроившись рядом. Что будем делать? Думаю, пора готовиться к войне. Облаченные в доспех высокий мужчина и возмужавший за последний год юноша плавно превращающиеся в рослого воина, вышли из резиденции императора. Никто из встречающихся на пути прислуги пока не понимал, что они видели людей, которые изменят многое. В этот день началась открытая война с показавшими свое лицо кукловодами. Как только я добрался до поместья, в городе объявили тревогу. Сирены громко взвыли. Люди начали гомонить и быстро рассасываться с улиц города. Каждый хотел забиться поглубже в свою нору и пересидеть бурю. Стража на стенах начала готовиться к отражению атаки. Отец поспешил на помощь. Он после ауидиенции с императрицей сразу направился в казармы, чтобы оценить ущерб, нанесенный диверсией Алферова. По сообщениям я понял, что ничего страшного пока не произошло. Простые отголоски, прошедшей битвы, не более. До города добрались несколько разрозненных толп монстров, зашедших далеко от своего места сброса в этот мир. Вообще, после прорыва у карьера никто не нападал. Исключение составили группы тварей, успевшие пройти на нашу сторону. Они разделились и несли хаос повсюду, но их достаточно легко ликвидировали поисковые отряды. На стене с нападающими справились быстро. Но отец сам взял на себя большую часть работы. Почему? А потому что сильно не хватало бойцов. Из всех солдат остались только одна пятая. Если раньше в городе квартировали практически 200 тысяч единиц, сейчас осталось не больше 40. До самого вечера отец не отвечал на вопросы. Сказал, что прояснит ситуацию при личном разговоре. Но по его загруженности я понял, дела у нас как никогда плохи. Все ускорилось. Счет пошел на часы. Время до вечера не было потрачено впустую. Нашел Адель и передал ей все имеющиеся глифы, а также дал объявление для студентов. Каждый из ребят уже изучил в среднем по два глифа. По крайней мере, один был в арсенале каждого. С девушкой повсюду ходил мой питомец. При виде меня Аля отошел за спину боевой подруги, будто невзначай, но меня покоробило такое отношение. Адель была поставлена задача построить новый способ обучения. Все студенты будут мобилизованы, старая группа начнет на примере показывать другим, как надо управлять энергией с помощью знаков. Задача минимум подготовить три сотни одаренных, владеющих минимум одним знаком через шесть дней. Алиса пришла этим же вечером, давая свое согласие. Особым пунктом было то, что мы не должны были делить постель, ни в коем случае. Видимо, я настолько противен этой девушке, что она решилась на фиктивную свадьбу. За семейным ужином решили устроить помолвку этим же вечером, чтобы я мог получить ряд таких нужных сейчас полномочий. А точнее, перстень принца-консорта. По закону, я мог претендовать на него при согласии всех сторон после помолвки. В поместье собралось много людей. Алиса, бабушка, Милослава, Ганс и Генри, Геннадий. Именно этих людей хотелось услышать больше всего. Отец рассказал о положении дел, после чего все за столом погрузились в невеселые размышления. «Сейчас столица обескровлена. Нам неоткуда брать ресурсы для защиты города. Алферов увел с собой больше 150 тысяч солдат. Они забрали свои семьи, кто их имел. Слава богу, на срочной службе мало людей рискуют заводить отношения». Отец крестил мощные руки и выпрямился, всем своим видом демонстрируя боевой дух, что шло вразрез с дальнейшими новостями. «Мы не знаем, чего ждать от нападающих, поэтому я не могу объективно судить о готовности». «Надо призвать Петербург», — внесла предложение Алиса. «Любой город может стать целью для нападения, а может и все сразу. Мы не можем рисковать, а на массовое переселение нет времени». «Да, в столице полно места, но не так много ресурсов. Если мы примем к себе весь Питер, сядем друг другу на голову». «Но зато люди будут живы», — воскликнула Милослава. «Они могут взять нас в осаду», — сказал отец. «Нам не хватает провианта и воды для длительного противостояния. Геннадий, не зря он занимает должность казначея. На самом деле в уходе такого большого количества солдат есть плюс». Провизия, выделяемая на этих людей, стала свободна. Могут быть вспышки болезней и вирусов при таком скоплении ослабленных людей, бабушка. Я устало откинулся на спинку стула, поймав обеспокоенный взгляд Милославы. Она не понимала, что происходит со мной. В ее понимании я практически потерял дар, но вмешиваться целительница не спешила. А я был сконцентрирован на попытках почувствовать симбиота, но все было тщетно. Казалось, что он исчез на совсем отдав последние силы на мою защиту. Или же защиту носителя. Насколько подвержен эмоциям очередной вид пришельцев? В череде обсуждений не было решено ровным счетом ничего. Все упиралось в неизвестность, никто не понимал, чего можно было ожидать от нападающих. Долгие годы люди сражались с простыми монстрами, но никто не ждал, что в один момент появятся разумные хозяева этого карнавала. Да, первые годы были предположения, что все подстроено свыше, но годы шли, никто не заявлял права на землю, монстры нападали, люди защищались, сложился паритет, который сейчас был нарушен. После ужина я решил, что не буду спать в ближайшие дни, один час в трое суток достаточно. Устроившись в кабинете, стал прогонять в голове разного рода воспоминания. В одну стопку были сложены все странности со светой, венцом которых стали непонятные знаки. Вторая стопка наполнилась всеми известными фактами о прорывах, свидетелями которых я стал. Первый разумный демон, его воспоминания, рассказ отца и крепость, возвысившаяся вокруг стабильной буферной зоны в Калининском княжестве. Момент заражения симбиотом, первые эмоции. В тронном зале Света ушла порталом, это было достаточно интересно. Тут два варианта. Либо она использует свою силу параллельно с возможностями симбиота, либо тьма каким-то образом может служить подобно дару. Темная вспышка говорит о том, что энергия принадлежит симбиоту. Другой вопрос. Как вообще было совершено перемещение? В нашем роду это исключительно интуитивный навык, но Света овладела им самостоятельно. Или нет? Что мне вообще известно о возможности симбиотов? Света назвала это не более чем инструментом, очень снисходительно игрушкой. Но самый главный момент, я почему-то думаю, что мой симбиот имеет отличие. Такая волна ненависти и гнева именно по отношению к тварям, чем она вызвана. Может, это интерпретация моих эмоций, а может, это эмоции симбиота? Если взять за основу то, что сущность внутри меня имеет собственный разум, все может стать интереснее. Я достал несколько листов и начал рисовать. На одном поместились все глифы, которые я знал, а вот на втором были по памяти выведены самые четкие символы с одежды света. Защитившая меня сущность так и не появилась, но я чувствовал, что он жив. Странно, но одним из приятных факторов было то, что с каждым часом бездействия я получал все больше энергии. Она не уходила из источника, а пребывала и накапливалась. Думаю, уже через сутки смогу использовать заклинание. При внутреннем осмотре выявлена еще одна странность. Нити, опутывающие ядро, стали истончаться и менять цвет. Если раньше, насыщенно черные, словно чернила, сейчас они были серыми, а некоторые вовсе бесцветными. Кажется, мой подопытный умирает. Эта ночь прошла под эгидой сомнений и борьбы. Никогда я не испытывал такие муки. Выбор был очевиден. Он манил своей простотой, но что-то мешало. Хотелось снова ощутить свой собственный дар, мощь энергии, надеть латы. Но в противовес этому встали воспоминания о том неизвестном потенциале. В моих руках сейчас не просто инструмент, как выразилась Романова, Это ключ к пониманию всего происходящего. Но по всем признакам выходит, что мне нужно пожертвовать собой. Чайную пару на столе сменили уже шестой раз. Близилось утро, а я мерил шагами комнату. Перед самым рассветом решение было принято. Почувствовавшие неладное животное в своих загонах, беспокойно заворочились, замычала пара коров, схрапнули лошади. Проходя мимо одной из клеток, увидел лежащую на боку лошадь. Она выглядела измученной и уставшей. Шерсть свалялась, глаза впали, а на губах появилась немного зеленоватой пены. Животное, увидев меня, попыталось подняться, но не смогло. Если изначально я направлялся к уже знакомым хрюшкам, то теперь решил сделать два дела одновременно. Умертвить уставшую лошадь, избавив таким образом от страданий, и дать жизнь совершенно неизвестному существу внутри. Бедняжка пыталась встать, пока я не подошел и не подошел вплотную. Видимо, она почувствовала, что происходит что-то нехорошее. Я просто хотел сделать это быстро. Вытянутая рука никак не помогла. Симбиот не откликался. Я снова погрузился в себя, чтобы проверить, не исчезли ли нити. Эмоции никак не помогали, он просто не приходил. Я поднес руку ближе, присаживаясь на корточке. Лошадь доверчиво ткнулась лбом в ладонь. Мы замерли. Я попытался отнять руку, но не смог. Она будто прилипла к лошадиному черепу. Испуганное ржание быстро переросло в хрип. Рука покрылась непроглядной тьмой, похожей на нефть. Она опутала все тело лошади, будто бы растворяя. Прилив энергии чуть не заставил меня прыгать на месте, но ненадолго. Сущность начала отнимать ее с еще большей скоростью. Мой внутренний резерв быстро закончился. Заглянув в пространство Дара, увидел, как нити стали плотными. Они захватили ядро и сжали сильнее прежнего, буквально ломая все каналы и пожирая систему. «Кажется, это была ошибка», — промелькнула запоздалая мысль. Кожа на руках стала бледнеть, и я будто высыхал, как тот оборотень в комнате. Спасительная тьма унесла сознание. Последнее, что я запомнил, это боль от падения на пол загона».